с Борода и с Энмаром в течение стольких дней. Де Сент-Эньян понял, что развеселить короля сейчас невозможно. Он решился на крайнюю меру и произнес имя Луизы. Король поднял голову. «Как, Ваше Величество, предполагаете провести вечер? Надо ли предупредить мадемуазель де Лавальер? Черт возьми!»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 Первая его мысль была, что принесли записку от лавальер. Но вместо посланца любви он увидел капитана мушкетеров, который молча застыл на пороге. — Господин Д'Артаньян, — сказал он, — это вы? — Ну как? Д'Артаньян посмотрел на де Сантиньяна.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 После непродолжительного молчания, во время которого он обдумывал про себя все то, что мы только что изложили, он небрежно спросил. «Что сказал граф? Ничего, ваше величество. Не должен арестовать себя молча. Он сказал, что был готов к этому, ваше величество».